Почему поминки на сороковой день. Этого обычаие придерживаются не только верующие. Потеряв своих близких, многие отмечают поминки на сороковой день после их смерти. Они верят, что в течение всех 40 дней душа умершего незримо витает над родным домом. И только по прошествии их после специальной церковной службы обретает покой и возносится. Этот обычай имеет тесную связь с одним из торжеств православной церкви с праздником Вознесения Христа. В Евангельской биографии Христа описан эпизод, когда сын Божий После воскресения из мёртвых являлся своим ученикам, беседовал с ними, а на сороковой день поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. Из четырёх вариантов описания земной жизни Христа, признанных церковью, два не совпадают, а два вообще умалчивают об этом событии. И, конечно же, в них не рассказывается о том, что боги и герои других нехристианских религий тоже возносились на небо. Воображением своих почитателей был перенесён после смерти в заоблачные дали финикийский бог Адонис. У греков вознесён в небеса их любимый герой Геракл. Римляне считали, что на небо был взят их знаменитый полководец Юлий Цезарь. А один римский сенатор видел собственными глазами, как возносилась душа преемника Цезаря, императора Августа. Древние евреи утверждали, что за пророком Ильей Бог прислал огненную колесницу, на которой тот отбыл в небеса на глазах у пораженного народа. Еще одна легенда принадлежит древним евреям. Пророк Моисей был любимцем Бога. Только ему Бог доверил слова своих заповедей, обращённые к людям. И вот, на сороковой день после того, как Моисей записал эти заповеди в предчувствии близкой смерти, он простился с народом, ушёл в горы и там, подхваченный облаком, вскрылся в поднебесье. При внимательном рассмотрении всех этих легенд и сказаний выделяется любопытная деталь. Боги Герои, пророки разных времен и народов возносились на небо с возвышенных мест. Еще в далекой древности, когда у людей складывались обряды, связанные с культом мертвых, жители лесов подвешивали покойников на деревьях, горцы хоронили своих умерших на вершинах холмов и гор, и те и другие были уверены, что оттуда ближе добраться до нового небесного дома этот обычай и христианский обряд непременно поминать своих мёртвых на сороковой день разделяет длинная цепь различных превращений но связь между ними несомненно есть нужно сказать что на Руси этот церковный праздник не получил особенно широкого распространения Крестеньи объяснили его по-своему. Придёт вознесение в день, говорили они, сбросит весна красна лень, летом обернётся, прикинется, за работу в поле примётся. И заботьтесь не только о будущем вознесении собственной души, сколько о хлебе насущном. Они задабривали души умерших родителей и предков а также полевых духов всякой вкусной едой пекли блины варили яйца выпекали из теста лесенки символизирующие высокие и колосистые хлеба